Его фигура, застывшая на трупе Липанченко в гротескной позе, пародирующей фальконетовского медного всадника, то есть статуарно, неподвижно, безжизненно. Между воодушевленным началом и унылыми сумерками Российской империи, между возрождением и закатом Европы поставлен знак дождества. Они уравнены между собой точно так же, как антагонисты пушкинской поэмы «Петр и Евгений», вдруг обретшие под пером Андрея Белого черты духовного родства, соединившие их в одно целое в сцене прихода металлического гостя. То, что всегда противопоставлялось друг другу, обнаруживает признаки сходства, выстраивается на одной плоскости заговора против России. На плоскости бытия, где все определяется логикой взаимных подмен и взаимных переходов. Логикой бессмысленного хаотического движения. Андрей Белый не был бы однако Андреем Белым, если бы смирился с этой логикой бессмысленного хаотического движения, не попытался взломать плоскость бытия и не проникнуть в глубинный смысл жизни. Мы мыслим, Контрастами сказано в статье «Круговое движение», писавшейся одновременно с Петербургом и очень значимый для понимания романа. «Мысль о линии вызывает в нас мысль о круге. В круговом движении неправда, не все. Тут правда и ложь перемешаны. Ложь кругового движения — это и чистое сознание, обращенное лишь на само себя». Это и бессмысленная циркуляция людской многоножки по Невскому проспекту, это и непродуктивность всего Петровского цикла в истории России. Он начался реформами, разобщившими государство со стихийно-народным началом, а завершается парадоксальным отождествлением бюрократии с терроризмом, всеобщей провокацией. Ложь кругового движения чаще всего определяется словами этимологически восходящими к латинскому Киркулус. Учреждение, возглавляемое Аполлоном Аполлончем, замято бумажной циркуляцией. По Невскому циркулирует толпа. На островах циркулирует Браунинг. По улицам циркулируют городовые. Строго перенумерованные дома циркулируют вдоль обеих сторон проспекта. Среди обывателей циркулируют слухи. Но ведь в круговом движении есть, как считает Белый, и правда. Она в природных ритмах бытия, что прямо подчеркнуто в начале эпизода «Кариотида» и о чем с лирическим подъемом говорится в эпизоде «Журавли». Она в смыкании старости с детством. Возрастов наиболее природных, самых близких естественному состоянию человека. Она в «Космогонии» Андрея Белого, основанной на представлении о планетных циклах в миллиардно-годинной волне. Наконец, само творчество, создание некоего текста, предполагает возврат в метафизическом, конечно, смысле к текстам-предшественникам, их творческое перевоплощение. Так произошло и с романом «Петербург», художественный мир которого не является ни воспроизведением, ни отрицанием мифов о Петербурге, Пушкина, Гоголя, Достоевского. Как бы развоплощая образы предшествующей культуры, «Белый» возрождает их в новом качестве, изымает предшествующие тексты о Петербурге из потока быстротекущего времени, и вплавляет в новое пространство художественного текста. Таким образом, и линейное движение, и круговое в обеих его ипостасях преодолевается за счет трансформации временного в пространственное, за счет его углубления, разлома плоскости и прорыва в новое пространство, то самое, что автор Петербурга называет «вторым пространством человеческого сознания» органически соединившимся со стихиями и не утратившим в стихиях себя, то есть жизни подлинной. Для Андрея Белого антропософа